Эпилог Кирана знобило. Он кутался в меховую шубу, хотя в столице лишь совсем недавно начало холодать. Да и можно ли это назвать морозом? Конечно, ветер уже давно сорвал с веток пожелтевшие листья, и поутру на ветвях серебрился иней, а по берегу дворцовых прудов стоял тонкий ледок. Однако днями было солнечно и, казалось, даже тепло. Стало быть, этот холод-блюститель престола носил в себе. Он не видел солнца, не чувствовал его ласковых прикосновений. Дворцовая стража приветствовала его, подняв копья. Он кивнул и, не поднимая головы, прошел мимо. Куда пойти? С недавних пор Киран не любил появляться в своем тайном покое. Стоило ему сесть за стол и углубиться в чтение посланий, В каждом скрипе, в каждом шорохе ему чудились крадущиеся на кхине. Теперь-то они знают о его хитрой уловке с креслом, и больше воспользоваться ею вряд ли удастся. Порой целыми днями Керан в задумчивости бродил по лазурному дворцу. Слуги, если их удавалось застать врасплох, низко кланялись, но чаще старались не попадаться на глаза блюстителю престола. Иногда Киран выезжал к войску. Лично проверял, готовы ли для похода и боя колесницы, в достатке ли стрел, здоровы ли кони. Здесь, среди войск, он чувствовал себя куда спокойнее. Суровые колесничья, равных которым не было в Аратте, ловкие всадники, что ежедневно упражнялись в искусстве выездки, Молодые арии беззаветно верящие в Кирана и только ждущие приказа выступить в поход. С ними, младшими сыновьями знатных и не очень семейств, Киран себя ощущал уютнее всего. Он и сам когда-то прибыл в столицу таким вот младшим сыном, не имея за душой почти ничего, кроме полузабытых царственных предков. «И ведь я добился!» Уверял он себя. «Я же смог!» Но в душе звучал чей-то насмешливый голос. «Что ты смог? Чего добился?» «Все твои победы обратились прахом. Твой успех, он как одуванчик. Пока желтый он похож на солнце, но лишь похож». Придет время, дунет ветер, и что тогда останется от цветка, возомнившего себя возлюбленным сыном солнца?» «Да, не так он представлял себе начало правления, которое он так и не решался пока назвать царствованием. Сейчас ему хотелось, как в недавние, но уже такие далекие времена...» Собрать друзей, устроить шумную пирушку, хоть ненадолго забыть обо всем. Но следовало заниматься государственными делами. Керан направился в сад возвышенных раздумий и устроился там в одной из беседок, стараясь хотя бы изображать ту неколебимую уверенность, которой от рождения обладал его тесть Ордван. «Яснолекий Киран. — услышал он голос Тендара, хранителя покоя. — Насилу отыскал тебя, утром пришли вести. — Дай угадаю. Шрам в дворе отравился тухлой рыбой. — Вы это не так, — вздохнул Тендар, подходя к беседке. — Каргай изловил всех самозванцев в Бьярме и развесил их на деревьях? — И об этом ничего не ведомо. — Тогда зачем ты меня тревожишь? Для чего отвлекаешь от размышлений?» Тендар замялся, стоя на пороге. «Есть известия, достойное внимания Блестителя Престола». «Но что там?» «Прибыл Анил». «Мой славный Анил?» — встрепенулся Керан. «Привез весть от главного Ловчего?» «Полагаю, он сам расскажет». Уклончиво ответил хранитель покоя и на всякий случай попятился. Обрадованный государь взять не заметил этого и махнул рукой. «Зови скорее!» Анил предстал пред ясные очи блюстителя престола так скоро, что тот едва успел произнести благодарственную молитву и Вархи. Любезно улыбаясь, Кира наглядел юношу и цокнул языком. — Я вижу, путешествие пошло тебе на пользу. Ты повзрослел, пожалуй, даже раздался в плечах. — Давай, рассказывай, как там в Бьярме? Я хочу узнать все. Последнее, что сообщал Каргай, ты отличился в каком-то бобровом святилище и лично прикончил одного из самозванцев. Анил озадаченно поглядел на повелителя, припомнив шумный и неудачный налет на Бьярское мольбище. «Если будет позволено ясноликий, — заговорил он, — сначала о деле, а потом я с радостью поведаю о собственных похождениях. Что ж, давай так». Анил достал из-за пазухи обтянутой кожей тул и протянул его блестителю престола. «Что это?» — спросил Керан, снимая плотно насаженную крышку. — Послание тебе от государя Аюра. — От кого? — не веря своим ушам, переспросил Кирран. Он быстро вытащил из чехла свиток, развернул его, начал читать. — Я, Аюр, сын Ардвана, милости и свархи государя ты и покровитель сопредельных земель, повелеваю. Глаза блюстителю престола начали медленно наливаться кровью. ему захотелось скомкать и отбросить свиток онило же немедля казнить но он пересилил себя и продолжал читать открыть ворота принять меня как подобает устроить праздник иран прикрыл глаза и даже задержал дыхание стараясь задавить рвущуюся наружу жгучую ненависть и сварха за что караешь «Разве жевал я державе твоей зла?» Ему представилась нижняя поречье Радхи. Мирные, богатые, плодородные земли, захваченные войсками Шерама. Теперь по рождении змей оттуда не выжечь. А поречье это хлеб, это кони, да и всадники Сурьи, которые радостно становятся под знамена присягнувшего сарсану наместника Двары. «Конусный изменник! Снакхами мало кто пожелал бы иметь дело, а он вроде как власть!» Когда Керан впервые услышал, что на сторону Шерама во множестве переходят Арии, он просто не поверил своим ушам. «Как такое вообще может быть?» Но потом понял, в чем дело. Против блюстителя престола выступили жрецы и свархи. Во всех храмах Юга-Аратты призывали поддержать Нагхов, воюющих за праведного государя Аюра против изменника, цареубийцы и святотатца Керана. Проклятый Дулум! Это все он виноват! Надо было убить его сразу, пока он не заперся в своей крепости. До вчерашнего дня у Керана еще оставалась надежда на Янди. Задумка Саюны была всем хороша. Плюститель престола много раз представлял, как порадуется известию, что Сарсан убит, а оставшиеся без правителя Накхи сцепились между собой в борьбе за престол Накхарана. Но царевна и вся ее свита пропали по пути где-то в лесах, а вчера прибыл гонец с потрясающим известием. Пропавшая царевна нашлась. И не где-нибудь, а рядом с ненавистным предателем Станимиром. Вряд ли это был изначальный сговор, однако кто знает. Сотник венской стражи умел находить правильные ключи к сердцам столичных красавиц. Немало их и по сей день по нему вздыхает. Что если и Аюна была среди них, а теперь... заполучив ее в свои руки, хитрый ублюдок, может заявить, что равен мне, и тоже пойти войной на Ратту, заявляя, что защищает престол от изменника. От меня!» блюститель престола заскрепел зубами. «Почему нет?» Соглядатый утверждал, что Станимир таскает с собой Аюну по всем Венским землям, оказывая ей царские почести. «Теперь еще это...» Киран взял себя в руки и снова вернулся к чтению послания. Впрочем, суть его была ясна. Ему предлагали сдаться. Он кинул взгляд на прикрепленные к свитку печати. Первой стояла знакомая каждому в столице печать святейшего Тулума. И сразу за ней хорошо ведомый Кирану оттиск светоча. «Столько десятилетий столичный храм не мог ни о чем договориться с Северным, а тут на тебе, будто и не было вражды». Дальше красовалась печать Аршалая, всемогущего наместника Бьярмы. «Еще один предатель!» Стянущий смертной тоской подумал Керан, мысленно выбирая казнь для Анила. Вместо следующей печати к свитку был приложен большой палец – надпись около которого гласила «Марга, дочь Гауранга, саре рода Афайя». Керан зажмурился. Ему захотелось завыть по-волчьи и начать биться головой о резную колонну беседки. А я-то думал, отчего накхи остановились, отчего не лезут вперед в степь, где я мог бы, не утруждая войско встретить их колесницами. А вот оно что... «Сговорились! Окружают меня! Загоняют точно зверя в западню!» «Так что же? Самое время выполнить указ о Юре и начать готовить торжественную встречу? Обнять щенка по-родственному и со счастливой улыбкой передать престол?» «Не поможет!» — обреченно подумал Киран. «Светочь наверняка уже рассказала Юра, кто приказал его похитить и подослал убийц. Как бы после такого и самому не исчезнуть? Выйти из дома и пропасть навсегда. Впыточные умеют развязывать язык. Станут спрашивать, отчего на самом деле умер государь Ардван. Голова Кирана кружилась, колени подкашивались. стараясь не подавать вида он сел на скамью глянул на ждущего ответа анила «А юр жив слабым голосом проговорил блюститель престола славы свархи едва держусь на ногах от радости друг мой ты принес поистине замечательную весть Я прикажу щедро наградить тебя и передам дорогие подарки всем, кто поддержал моего царственного брата в тяжкий миг. Лицо Анила осветилось счастьем и гордостью. — Ты, верно, уже присягнул государю Аюру? — спросил Керан. — Конечно, ясналики, как иначе, сразу, как узнал его. — Хм... А, кстати, как там Каргай? Он все рыщет по лесам в поисках самозванцев, как ты и велел. Как раз, когда я уезжал, принесли известие, что одного поймал. — Я верил, что он будет до конца предан мне, — хотел сказать тиран, но, осекшись, продолжил. — Что Каргай будет в Бьярме, как рыба в воде. Я дам тебе послание для него. На словах же передай моему дорогому брату и государю Аюру... что вскоре я лично пожалую в Ергару, этот древний священный город, чтобы приветствовать законного повелителя Аратты и лично сопроводить его в столицу. А сейчас, друг мой, ступай, отдохни с дороги. Он встал и порывисто обнял Анила. «Я никогда не забуду твоей преданности!» «Эй!» — окликнул он стоявшего в отдалении Тендара. «Распорядись, чтобы, покуда наш славный Анил отдыхает в столице, его повсюду сопровождали четверо воинов. Не ровен час враги пожелает его гибели?» «Что ж, если карган не верен, не все потеряно». «Будет сделано», — поклонился хранитель покоя. «Ясноликий, там к тебе еще один посланец». «Да что ж за день такой?» Подавляя раздражение, подумал Керан. Впрочем, после вести об Аюне и вот этого письма уже сложно произойти чему-то худшему. — Что там за посланец? — спросил он, когда Анил удалился, и они с Тендаром остались наедине. — А тут наместника Затуманного Края. — От кого? — Керан чуть не спросил. — А где это? «У нас там разве есть наместник?» «Да, во время Великой Охоты Аюру достоил этой должности одного из тамошних племенных вождей по имени Талмай. Об этом есть запись в описании его странствий. Талмай погиб на охоте, учая его сын и наследник». «Хм, ты ознакомился с посланием?» «Нет, оно предназначено лично для тебя, но я говорил с посланцем...» В голосе хранителя покоя послышалась странная растерянность. — С ним что-то не так? — Да, это совсем мальчонка, но он рассказывает удивительные вещи. — Какие же? — говорит, этого учая наставлял в военном искусстве твой родственник Джериш, и вдвоем они создали в землях Ингри сильнейшее воинство. «Джериш — Джериш? Керан слушал с нарастающим изумлением. «Я полагал, он сгинул еще во время Великой Охоты, в схватке с медвежьими людьми», — так рассказывал юр «Выходит, тогда Джереш спасся», — продолжал Тендар. Он хорошо обучил наместника Затуманного края и его войска, впоследствии это оказалось очень кстати. Болотные венды, пользуясь смутой в Аратте, подняли мятеж. Они захватили мравец, казнили тамошнего наместника, убили всех ареф. Но в это время Учай вместе с твоим родичем привел туда войско Ингри и разгромил неприятеля. Джереш погиб в сражении, а Учай теперь, как я понимаю, властитель всех земель к западу от змеиного языка. Он склоняет колени перед блюстителем престола и почтительно предлагает помощь в борьбе с любыми бунтовщиками и самозванцами, Какие тревожат твой покой?» Лицо Кирана просияло. «И ты лишь сейчас сообщаешь мне об этом?» Я полагал, онил важнее. «Немедля зави сюда мальчишку!» Мария Семенова, Анна Гурова. Песнь «Оборотня». Аратта, книга четвертая. Текст читал Сергей Уделов. Июль 2021 года, Тверь.